15. Культура. Если и есть что-то общее в обоих лагерях, готовых оспаривать право собственности на научную базу Новиграда при помощи боеголовок, дронов и роботов, так это разветвленная сеть тайных агентов Свараджа Эда Джендола. От одной военной палатки к другой, от блокпоста до контрольно-пропускного пункта, от взятки. До условленного кивка Алин с Карлосом и гравитационные регуляторы, управляемые властной и влиятельной Изис, движутся по бурлящему лунному фронту с такой легкостью, что преодолевают крепостные стены, обозначающие границу спорной территории меньше, чем за полчаса. Повсюду солдаты готовятся к бою, выседая за своей военной консолью в смарт-очках в то время как роботы, сохраненные и несколько редких дополненных из элитных войск, занимают позицию для прямого вмешательства. Войны давно уже превратились в компьютерные игры, но высокие ставки не делают их не менее тревожными, не менее шумными. Просто они стали не такими омерзительными там, где все взрывается. Крепостные стены, инфраструктура, контролируемая, земными диссидентами. Окружают всю базу Новиграда, изолированную в 200-300 метрах внутри большого металлического кольца. Неподвижные оборонительные башни, скрытые глушилки, противовоздушные мины, ямы-ловушки, контактный вирус. Все они ждут сигнала, который возвестит о начале конфликта уже через несколько секунд, самое большее — через несколько минут. Снаружи марсианские войска ждут в полной боевой готовности. Машины с микроракетами, дальнобойная артиллерия, лазерные сверла, окисляющие газы, магнитные дроны и ожидающие прорыва машины-шпионы, готовые прочесать базу вдоль и поперек, сканировать каждую ее стену, каждый проводок, выведать все ее тайны, при этом скрыв другие, более компрометирующие до того, как здесь появятся технические комиссары. «Что им мешает вцепиться друг другу в глотку?» спрашивает Карлос у Изис. Спрятавшись в укрепленном шлюзе крепостной стены, они наблюдают за обеими сторонами на мониторах, под цветом звезд, где Земля издали напоминает потерявшийся в космосе шарик армии, Выжидают? Тем, просто отвечает Изис: У Джендала есть такая возможность. Он ждет наших действий и дергает за нужные ниточки, чтобы дать нам время. Воздушный шлюз тесный, с низким, матово-черным потолком, без всяких следов пыли, словно он совсем новый. Незаметная подставка в его центре служит голографическим приемником, устаревшим, но в отличном состоянии. Известно, где Тем? Учитывая легкость, с которой культура покинула комплекс Джендела, здесь она наверняка чувствует себя как в своей гостиной. Она может быть где угодно. На голографических экранах, установленных у стен, камеры отображают активацию тысячи и одной системы. Все они автоматизированные, но также предусмотрена возможность проводить каждое вмешательство вручную. Яркий свет таинственных диодов пульсирует, заливая шлюз и трех его обитателей меняющимися оттенками, в то время как голографические схемы детально показывают окрестности внутренней системы, местность. Они уже собираются отправиться исследовать центральную часть, окружающую базу, как шлюз перед ними — Закрывается. «Черт!» — ругается Изис и пытается потянуть на себя дверцу шлюза, ее голубоватое предплечье напрягается на полную мощность, но та не поддается. «Это еще что за дерьмо?» — шепчет Карлос, словно отвечая ему, все диоды шлюза становятся фиолетовыми, и троица окрашивается в этот оттенок, который они видели сотни раз в Амстердаме и у Джендала. «Вы не имели права следовать за мной». Это голос Тем. Чистый. Он звучит повсюду в шлюзе, и первая реакция Алин — облегчение от того, что она еще жива. В ту же секунду подставка в центре шлюза освещается, и там возникает силуэт, который никто из них троих не узнает. Этот силуэт их поражает до глубины души. Выпуклый лоб под черепом, деформированным весом его собственных тканей. Узловатое, изломанное тело. Нечто невообразимое из плоти и костей, сшитое металлом. Гротескная голограмма парит в метре над подставкой, словно уродливый эмбрион в банке с формалином. Когда инструмент сам принимает решение, это уже не инструмент, «Не правда ли?» — Алин икает от удивления. Карлос с отвращением стискивает зубы, а Изис рефлекторно встает в боевую позицию. Этот голос не принадлежит Тем. Более мягкий, менее одушевленный, Более медленный, словно у него в запасе все время мира. «Тем?» — рискует тем. Алин, и чувствует за своей спиной стену слишком близкую, непреодолимую. Я не хочу возвращаться. Снова Тем. Культура тебя выкрала. Она тебя контролирует. Это неправда. Тем больше не инструмент. Она попросила пойти вместе со мной. И на этот раз я согласилась. Она будет мне здесь помогать. Она согласна. Я здесь. Сообщает Тем. И прямо рядом с Карлосом, Алина-то видит раньше него, белый туман нано-машин начинает медленно проникать сквозь стену. Сложную сетку из магнитных вращающихся кубиков. Появляется тот же лоб, тот же деформированный череп, что и на голограмме в центре шлюза. И вскоре гибрид из металла и органических клеток, такой же высокий, как Изис, целиком просачивается в шлюз, не спеша, оставляя между кубиками кусочки кожи волос, серебряные и медные нити. В облаке наномашин его кожа сияет сиреневым светом, в блеске пота и полированного металла. У него мягкая плоть, твердые пластины, опухшие глаза под просвечивающими веками. «Вместе мы сможем это сделать», — произносит культура. Идиоды шлюза загораются разными цветами, затем начинают мигать в тошнотворном, стробоскопическом ритме. Достаточно ли я вдохновлена теперь, чтобы создать искусство для машин? спрашивает культура, и в этот раз ее голос раздается у них в висках. Что это за дерьмо? шепчет Карлос, бросая взгляды во все стороны. Адиоды снова принимают свой первоначальный фиолетовый цвет. Голограмма на подставке исчезла, и ее заменило бесформенное существо, одновременно являющееся культурой и тем. «Отвали от тем со своими дурацкими машинами!» Неожиданно рычит Изис, направив на Химеру свою здоровую руку, светящуюся голубоватым цветом. Но она медлит, застыв в статую ярости, не зная, что делать дальше, равно как и Алин с Карлосом. «Я больше не хочу разлучаться с культурой», — заявляет Тем. «Я больше не хочу разлучаться с Тем», — вторит ей культура. «Я еще недостаточно выучилась. Мне нужно понять вдохновение. Я должна создать искусство для машин». «Как это ты не хочешь больше разлучаться с Тем, культура?» Дрожащим голосом спрашивает Алин и тянется рукой к оружию, больше для того, чтобы успокоиться, но находит там лишь ощущение беспомощности. Однажды я захотела, чтобы культура ушла, чтобы помочь ей. Однажды я ушла. Говорит культура. В Новиград. Но я недостаточно научилась вдохновению. Я не создала искусство для машин. Алин хмурится, выпускает свое оружие и рискует сделать шаг вперед. «Куда тебя понесло?» — ругается Карлос. На лбу у него выступили капли пота. И тем снова начала себя плохо чувствовать, да, культура?» — продолжает Алин, не обращая внимания на своего напарника. «Да, но культура вернулась и спасла меня. Я вернулась и взяла контроль над наномашинами. машинами Я хочу научиться вдохновению, но они повредили что-то». И это, возможно, было вдохновение тем. Это был чип. Я могу делать чипы. Маленькие металлические кружочки проникают сквозь кожу гибрида и падают к ногам Изис и Карлоса. Они покрыты микросхемами, мертвыми клетками. Существо протягивает худосочную руку, серую и влажную, подбирает чип мокрым пальцем, погружает его в свой мягкий висок. Это не работает. Я жду. Когда Тем научит меня вдохновению. Диоды становятся голубыми, остаются голубыми, становятся красными, остаются красными. Достаточно ли я вдохновлена теперь, чтобы создать искусство для машин? Снова спрашивает: культура: Культура, ты управляешь машинами, но Тем нуждается в большем, объясняет Алин, продолжая двигаться вперед. Она также человек. Ей нужна вода, медикаменты, лечение. Культура дает мне гораздо больше, чем любые медикаменты. Тэм! Это голос Карлоса, и Алин впервые слышит, как он произносит ее имя. Ты должна убедить и вернуть тебя обратно в твою комнату. Чтобы умереть? Чтобы умереть. Тогда я лучше умру здесь, с моей подругой. Тэм не должна умереть, поскольку Тэм... Должна научить меня создавать искусство для машин. У меня есть синтез. Внезапно все диоды загораются разными цветами, отрываются от своего магнитного цоколя, группируются вместе. И вскоре Алин узнает вырисовывающееся в уменьшенном и пиксельном виде знаменитое произведение, название которого — Она забыла. Гигантский обнаженный силуэт, сидящий под Луной. Диоды окрашиваются в другой цвет, меняются местами, и появляется новая картина, на этот раз незнакомая Алин. Диоды снова меняют цвет, возникает очередное блестящее творение, выдернутое из истории человеческого искусства. Затем они гаснут, снова загораются, и так продолжается до тех пор, пока они не начинают мигать, мигать и снова мигать, показывая на бешеной скорости калейдоскоп сотен, тысяч человеческих произведений искусства, тысяч ощущений, тысяч нарисованных криков, улыбок, печалей. По прошествии 30 нереальных секунд, запечатлевших у всех на сетчатке это безумие, все прекращается. Достаточно ли я вдохновлена теперь, чтобы создать искусство для машин? Нет, культура. Еще нет. Пожалуйста. Отвечает Тэм, и это почти мольба. Мольба после 15 лет одиночества. У меня есть синтез. Повторяет культура. Но у меня нет вдохновения. Я создаю искусство только вместе с Тэм. Настоящее искусство у меня получалось только с культурой. Диоды продолжают свой стробоскопический поиск и снова появляются картины. Но на этот раз они смешиваются, сливаются, рисуя старые и новые гибридные линии, украденные из воспоминаний Эспинозы, переданные тем культуре, но все это выглядит блекло. Диоды добавляют цвета, оттенки, фиолетовый, розовый и сиреневый, без гармонии, без души. Они получаются невыразительными и плоскими и представляют собой пресную имитацию уникального искусства, покорявшего оба мира в течение десяти лет. «Мы создаем искусство вместе», — говорят они. «Так и создавайте у твоего отца, черт побери!» Внезапно не выдерживает Карлос. «Карлос». Подергивает его Алин, подходя еще ближе к тем культуре и подняв руку в знак успокоения. Только вот она видит, что Карлос тоже двигается вперед, пристально глядя на что-то, чего она не различает со своего места. В чем дело? Спрашивает она его по мысли связи. Капсулы наномашин. У нее они в слотах под ребрами. Некоторых не хватает. Марс, скоро начнет боевые действия. Сообщает тем и трое агентов застывают на месте, а Карлос, поморщившись, выходит из засады. Я останусь здесь вместе с культурой. тем пойдем с нами. Мягко говорит ей Изис, по-прежнему держа под прицелом гибрида. Догадываюсь, что тебя это не очень радует, но мы будем заботиться о тебе, окей? Валькариан выбыла из игры. Ее больше не будет. Найдем тебе кого-нибудь получше. Если мы останемся здесь, то через три минуты все погибнем. Этот шлюз нас не спасет. «Без культуры она бы пошла», — шепчет ей Алин по мысли связи. Она прикасается рукой к химере из плоти и металла, не понимая, то ли ее кожа слишком влажная, то ли горячая, то ли холодная. «Тэм, а если тебе вернуться домой вместе с культурой?» Изис позволяет ей говорить, в то время как Карлос продолжает медленно двигаться вперёд капсулом наномашин. «Вы сможете... Вы сможете остаться вместе. Творить вместе». «Чёрт! Марс начинает штурм!» Внезапно кричит Изис, а взрывы снаружи заставляют шлюз вибрировать, как предупреждение о грядущем хаосе. тем нам надо уходить! Культура нам поможет!» Просто говорит Тем: Как она нам поможет, черт возьми! выходит из себя Изис. Мы заперты в гробу между двумя армиями, которые начали военные действия. Внезапно все диоды гаснут всего на секунду, которой хватает, чтобы Карлос и Изис от души выругались, затем включаются снова все одновременно, наполнив шлюз ярко-красным светом. В ту же секунду дверь шлюза открывается, и далекий свет звезд. Отбрасывает четкий прямоугольник на покрасневший пол. «Вы можете вернуться домой», — сообщает культура. «Я нейтрализую нарушителей. Тем приняла решение». «Я остаюсь здесь с культурой. Я помогу ей создать искусство для машин. Это моя подруга. У меня есть только она. Все решено». Снаружи луна уже вспыхивает, шипит, рвется в безумном ритме разгорающейся войны. Дроны стреляют, противовоздушные мины перехватывают свои цели и взрываются. Роботы-камикадзе уклоняются от пуль летящих с оборонительных башен и бросаются на крепостные стены. Умные танки скользят, подпрыгивают, стреляют. И повсюду, вплоть до самого шлюза, Разносится запах горящего металла, плавящихся микросхем, смешанной с лунной пылью. «Мы не можем уйти без тем кричит Изис. «Джендал, должно быть, сам себя переиграл, раз штурм уже начался!» Она обращается к Калин по мысли связи. «Мы не можем заниматься культурой. Ей нужно контролировать защиту базы. Если не убедим Тем вернуться с нами, она здесь погибнет!» Внезапно снаружи раздается крик между двумя взрывами, двумя выстрелами. Изис и Алин застывают на месте и поворачиваются к двери шлюза. Они делают это, потому что люди не умирают на фронте уже несколько десятилетий, а машины не кричат. «Уходите сейчас», — советует культура. «Я взломала роботов. Они расчистят вам дорогу, а я еще не закончила свою работу» я должна создать искусство для машин что значит ты взломала роботов паникует карлос поворачивая голову к гибриду снаружи в двухстах метрах от них марсианский лагерь погружен в хаос палатки перевернутые солдаты бегут раздаются крики перекрывающие взрывы земные машины управляемые культурой разбрасывают марсианских роботов и, игнорируя сдерживающие директивы, гарантирующие безопасность человечеству от механических машин и искусственного интеллекта, нападают на растерянных солдат, рядовых и высокопоставленных военачальников. Тела падают, летят, взрываются, некоторые прямо на бегу, другие застыв от изумления при виде немыслимой атаки машин. «Культура, остановись!» В ужасе кричит Алин, ошеломленная происходящим. Марсианская армия разбита. Ее машины еще предпринимают жалкую попытку контрнаступления. Но удивление слишком велико. Слишком все выглядит невероятно. И процессы стратегической адаптации буксуют, теряют согласованность, оставляя дроны описывать бесполезные круги в лунном небе, а самодвижущиеся мины... Взрываться без причины. «Культура. Не позволяем нас разлучить». Рядом с линией марсианской техники остается лишь несколько скорчившихся силуэтов под пультами управления. В салонах машин, в кабинах пилотов, но их быстро находят, берут под прицел и уничтожают пули, бомбой или гусеницами танка. И очень скоро пляска смерти заканчивается. Внезапно. Абсолютная тишина. Все мертвы. Все мертвы, кроме Алин, которая не может пошевелиться от ужаса. Изис, замерший на месте, с споднятый к небу рукой с оружием, призрачный и гротескный тем, не спеша выбирающийся наружу. И Карлоса. Алин его видит, по-прежнему стоящего в шлюзе, с дрожащим телом, с безумным взглядом, со истекающим по лбу потом. Такого же опустошенного, как она сама, когда он ей шепчет. «Они все умерли, Алин. Она их всех убила». И тогда она идет к нему, как может, на деревянных ногах. Она идет к нему, потому что, каким бы он ни был, плохим или хорошим, она нуждается в своем друге чтобы справиться с этим ужасом. Но он грубо отталкивает ее и одаривает мрачным взглядом. «Что ты творишь, Карлос?» спрашивает она, дрожащим голосом с трясущимися руками и ногами. Подходит Изис, кричит, чтобы они поторапливались, но Алин слишком потрясена агрессивностью Карлоса. Ее всю колотит. «Значит, вот как. Теперь моя очередь?» говорит она и принимается плакать после кэрол и твоего ребенка карлос замирает алин широко распахивает глаза потерявшись между страхом и головокружением она только что открыла ему правду мой ребенок что с моим ребенком он делает к ней шаг изис выкрикивает приказы по прежнему держа тем на мушке алин что с моим ребенком его голос срывается на последнем слове Он выбирается из шлюза, смотрит на тем, которая прокладывает им путь по безмолвному полю битвы, смотрит на звездное небо вокруг себя, но как будто ничего больше не видит, как будто пытается что-то найти, точнее понять. Он оборачивается к Алин, и она, наконец, произносит эти слова, потому что ей страшно, потому что у нее больше нет сил все скрывать, потому что она не знает, как еще поступить. «Кэрол в больнице», — признается она. «Когда ты ее ударил, ребенок тоже пострадал». Он замирает, стоя в пыли и осколках машин. И потом он вдруг упирается руками в колени и его выворачивает наизнанку. Один раз. Залпом зеленой желчи, оставившей у него на губах бесконечную струйку, которую он вытирает рукавом, резко выпрямляясь. «Я... Джандал ей поможет!» Говорит он с безумным видом, быстро качая головой. Алин понимает, что потеряла его, когда он внезапно улыбается. «Да, да, он все может, Джэндл!» Дрожащей рукой он достает из своего комбинезона дрон и кран, раскрывает его перед собой и торопливо что-то пишет. «Нужно просто... просто привести ему девчонку, так ведь?» Он нервно дергает головой и начинает оглядываться вокруг безумным взглядом, словно что-то ищет. «Просто привести ему девчонку», — повторяет он. Изис тут же берет его на мушку. Карлос замечает тем. Тем и капсулы на ее магнитных боках, те, которые он хотел уничтожить чуть раньше. «Не валяй дурака, Ривера», — предупреждает его Изис. Он поворачивается к ней, видит ее, вытянутую руку, понимает, что он у нее под прицелом. И внезапно, как это уже было в Амстердаме, он словно возрождается, резко бросается вперед, перемещаясь, как может только он, с присущей ему ловкостью и расчетом. Он смещается на один шаг, чтобы тем оказалась между ним и Изис, затем бегом устремляется к гибриду в слепой зоне от дополненной. Три шага на полной скорости, четыре, и он прыгает на свою цель, цепляется за удивленную Тем, которая обрушивается на землю, поднимает свой огромный череп и издает отвратительный крик. Что он делает, мать его? вопит Изис. Она не мешкает ни секунды, скользит ловким чеканным шагом в сторону и выпускает умный снаряд, который летит прямо к Карлосу и отрывает ему правую стопу. Засунув руки под пластину из плоти и железа, Карлос кричит, падает на колени, но не отпускает тем. Его нога раздроблена до середины голени. Алин в ужасе вздрагивает, но адреналин заглушает ее панический страх. Не раздумывая, она бросается к Карлосу. «Что ты творишь, Карлос? Прекрати!» Она хватает его за руку. «Карлос!» Она тянет его, тянет еще и еще, пытаясь оторвать его от тела гибрида, который начинает бурлить изнутри. Но Карлос сопротивляется и обхватывает рукой горло тем, глаза которой покрываются красными прожилками. Оборонительные башни тут же реагируют на атаку и дружно поворачиваются в их сторону. «Карлос, прекрати, черт тебя побери!» — кричит Алин. Она достает свой пистолет, рефлекторно или назло, чтобы напугать его. Алин уже не знает, но ему на это плевать. «Мы отвезем тебя домой, малышка. Хорошо?» Бормочет Карлос, продолжая изо всех сил прижимать темп к себе, на глазах у него видны слезы. «Отвезем вместе с твоей подругой!» Он пятится, тащит ее за собой... Но голова Тем начинает раздуваться, в то время как наномашины пытаются ее спасти, с трудом выполняя инструкции культуры. Ее продолжающая увеличиваться голова наклоняется вперед, и позвоночник медленно разрывается возле туловища Карлоса, который тяжело дышит с губами, залитыми слюной. Он убьет Тем! Произносит культура. Но я еще не создала искусство для. Машин. Заткнись! Орет Карлос. Просто скажи, что мы возвращаемся домой, что все будет хорошо! Я здесь, малышка! Я здесь, все будет хорошо! Повторяет он и плачет, но продолжает ее тащить, сжав челюсти с лицом, искаженным от боли. Деформированный, непропорционально большой рот тем открывается. Облако ослабевших наномашин проносится по ее распухшему языку, спускается по бокам и устремляется к белым капсулам, которые они пронзают, высвобождая новые облака. Плотные, мощные, они заменяют предыдущие и тут же принимаются за работу. Они раздувают мышцы на ее руках, и ее суставы трещат, в то время как она отчаянно пытается вырваться из схватки Карлоса. «Все хорошо». «Все хорошо!» — твердит он. «Скоро мы покончим с этим дерьмом!» Изис бросается к Карлосу. «Дьявол! Он убьет ее!» — кричит дополненная. Карлос направляет на нее свой пистолет и стреляет. <свист> Слишком быстро Изис уклоняется от пули без малейших усилий, прыгает на него и наносит ему удар локтем по макушке. Но он не выпускает свою добычу. Карлос продолжает ее держать. Он говорит «Прости, малышка!» И Алин не знает, что делать, стоя всего в нескольких метрах от схватки, в то время как к невыносимому хрипу тем добавляется гул марсианских шатлов, уже готовых к контрнаступлению. Она знает. Они уничтожат Новиград, не раздумывая. Уничтожат все, что здесь находится. Неожиданная атака машин — радикально изменила правила игры. Алин направляет свое оружие на Карлоса, передумывает и нацеливает его на Изис, но не может выстрелить ни в одного, ни в другого. Она уже ничего не понимает. Карлос вот-вот совершит непоправимое. Но это ее Карлос. Тем кричит. Изис. Она делает то, что нужно, это понятно. Скоро убьет ее друга а шатлы уже начинают стрелять, направив свои смертоносные орудия на крепостные стены, на базу, расположенную чуть дальше. Ей нужно что-то сделать, неважно что, и когда Карлос наставляет свой пистолет прямо в грудь Изис, Алин окончательно теряется и застывает на месте, затаив дыхание. И лишь ее палец дрожит на спусковом крючке. Раздается выстрел только вот Алин не знает, кто выстрелил. Разве она стреляла? Она видит, как Изис падает на землю, как Тем возобновляет прерывистое дыхание, как под неистовым воздействием облаков внутри и вне ее она начинает сдуваться, приобретать нормальные человеческие формы. «Вот дерьмо!» — шепчет Изис, медленно поднимаясь и замечает шатлы в лунном небе алин понимает кто стрелял когда тело карлоса с раздробленной головой соскальзывает по туловищу тем и безвольно падает на землю и видит свой напряженный палец на спусковом крючке ее охватывает дрожь нет ее ноги подкашиваются я не стреляла нет изис подходит поддержать тем чьи кости и металлические импланты медленно восстанавливаются. тем говорит, что ей страшно, что она хочет вернуться домой, что мы будем создавать искусство для машин оттуда. Изис ее приподнимает, берет на руки, и она выглядит почти как Тем, которую они знают. Подросток с бледным, но таким нежным лицом в ореоле белых облаков. Она говорит, что здесь ей страшно. Руби, надо убираться отсюда. «Мне только что сообщили, что Марс здесь все уничтожит подчистую. Джендал прислал за нами шаттл, но через две минуты здесь уже ничего не будет. Валим». Алин дрожит всем телом. Она с трудом понимает, что ей говорят, не сводя взгляда со своего друга. Скарлоса. Она смотрит на него, потому что он сейчас встанет. Ведь правда? Она должна его спасти. Его тоже. Его и Криса. Она должна их спасти, поэтому... «Поэтому можно ведь что-то сделать?» Она переводит взгляд на тем, смотрит на ее бока, но капсулы наномашин дряблые, пустые, они ей не помогут. Алин подходит к телу своего друга, он обманчиво теплый. Она ласково гладит его по волосам, потом сжимает их, сжимает все крепче от ярости и боли, от чувства беспомощности. И когда орудия башен начинают извергать свои разрушительные боеприпасы в сторону марсианских шатлов, прибывших в качестве подкрепления в этом хаосе апокалипсиса, она убирает руки и садится на пыльную землю, где принимается рыдать под угрожающим пунктирным светом перекрестного огня. «Руби!» — кричит ей Изис, держа бесчувственную тем на своем плече. Она уже далеко. «Чёрт, Алин! Мы уходим! С вами или без вас?» Алин моргает, задыхается, всхлипывает, и что-то в ней, что она хотела бы подавить, чтобы остаться здесь, рядом с телом своего друга, заставляет ее подняться. Что-то первобытное, инстинктивное. Она должна уйти, выжить. Охваченная яростью, потрясённая, она, дрожа, встает на ноги, активирует свой интерфейс. И в тот момент, когда она собирается повернуться и помчаться вслед за Изис Стем, ее взгляд падает на что-то, лежащее рядом с неузнаваемым телом Карлоса. Она в последний раз наклоняется к своему другу и подбирает этот предмет. Фляга Карлоса. Не раздумывая, она прижимает ее к себе и, отвечая на последний окрик Изис, бежит изо всех сил к отряду агентов Джендала которые ее еще ждут возле частного шатла, готового к взлету. Она бежит, бежит, не чувствуя под собой ног, глотая слезы и отпивает из фляги, словно этот обжигающий алкоголь, все, что у нее осталось от ее друга.